а тот, для кого нет титула, равного его достоинствам, мог удовлетворения отправиться на осмотр своего гарема, что он не применил тут же сделать. Сираль Султана раскинулся на берегу Босфора и состоял из пяти огромных мраморных зданий, главным среди которых считался дворец официальных приемов и заседаний. Там же размещались и канцелярии высоких чиновников, личные покои султана находились во втором из этих великолепных сооружений, а в третьем был гарем. Людей, имевших, в сирали постоянное жилье, среди коих скопцы, карлики и шуты, Смотрители времени, у одного из которых работа сводилась к наблюдению за верным ходом уже упомянутых алебастровых часов серной, числилось шесть. А прочих садовников, пажей, конюших, сокольничьих, дегустаторов, управляющих гардеробом, заведующих буфетов, банщиков и бродобреев, словом людей, как вольных, так и рабов, которым надлежало печься о личном комфорте и безопасности Его Величества, пребывало в Сирале около шести тысяч, а может и больше. Так секретарь тогдашнего французского посла в Стамбуле, шевалье де ля Прери, кому неоднократно доводилось посещать резиденцию султана, сам посчитал, что садовников обслуживавших парки Сираля, насчитывалось около трех тысяч. Не исключено, однако, что он проявил чрезмерную впечатлительность, и на самом деле садовников было несколько меньше. «Каждый, кто выходит из Сираля», сообщал он в конфиденциальном послании королеве Регенше, вдове убитого французского властителя, неизбежно должен пройти через один из этих садов. Только пусть он не думает, что увидит там роскошные газоны или опрятные аллеи и чего подобного. Лишь небрежно рассаженные кипарисы, небольшие лужайки с самыми заурядными цветами, огурцы, дыни, и луговые травы, за которыми ухаживают три тысячи садовников, поделённых согласно табели о рангах на девять групп, различающихся тюрбаном и кушаком. Во время, о котором сейчас идёт речь, стояла тёплая погода начинавшегося лета и впрямь первый пригожий летний день, потому что холодный, чреватый дождем ветер с Черного моря, минувшей ночью уступил место теплому юго-западному ветру, который прилетел с архипелага и, словно играя, рябил воды Босфора, меж тем, как залив Золотой Рог оставался недвижим и блестел как зеркало. Между ними, то есть между Босфором и Золотым Рогом, раскинулась тиснутая, словно челюстями, гигантских клещей, неприступное с виду нагромождение седых крыш самого древнего Стамбульского квартала Пера, ощетиневавшегося бесчисленными шпилями минаретов, которые турки успели возвести за 150 с небольшим лет, с тех пор как город стал принадлежать им. В небе кружили несметные полчища коршунов которых никто не имел права трогать, поскольку птицы считались священными обладателями высоких заслуг. Когда в свое время пророк начал строить в Медейне храм, коршуны подносили ему в клювах необходимые материалы — песок, камень, известь и воду. Желаю воспользоваться благоприятной погодой, Султан решил путь от дворца заседаний до женского дворца проделать пешком и в одиночку.